Людмила Зарецкая, обжигающее счастье. Она пристегнула страховочный трос и еще раз проверила, все ли в порядке. Эта привычка, несколько раз убедиться в том, что все сделано по правилам и спуск будет безопасным, въелась в плоть и кровь. Мозг фиксировал надежность креплений карабинов автоматически. На это даже отвлекаться не приходилось. Яна и не отвлекалась. Сейчас она думала о том, что уже весна, снег практически совсем сошел, оставив грязное, будто изъеденное прожорливым жучком, насдреватые кучки, конфузливо съежившиеся на уже теплом, хотя еще и не обнаглевшем солнце. Листу еще не было, да и глупо ее ждать в середине апреля-то, но деревья уже были готовы явить ее миру. Почки набухли, как губы женщины на позднем сроке беременности. Вокруг них даже появилась какая-то робкая, больше похожая на фантастическое марево, легкая зелень. С высоты крыши я не было особенно хорошо видно, как она накрывает город, тончайшей, заметный только самому внимательному глазу, кисией. Готова? спросил ее Илья. Готова? Она шагнула к краю крыши и легко скользнула вниз, потуго натянутой веревки. Илья держал ее на совесть. Да и закреплена веревка была прочна, не оборвется. Тяжесть собственного тела, как всегда в свободном падении, на долю секунды удивила и тут же сменилась всепоглощающим восторгом. Вот только ради этого чувства Яна и занималась роуп джампингом Мама не понимала ее увлечения. Впрочем, мама практически ничего не понимала в ее жизни. Мимо глаз проскальзывали окна. Они отражались в Яниных зрачках, как сама она отражалась в стеклах. Мимолетно, несерьезно, на миг, не более. Веревка спружинила, и Яна с огорчением поняла, что достигла цели своего короткого путешествия. До земли было не более метра. Можно было подождать, пока Илья потравит веревку, чтобы не опустить ее на газон. А можно было отцепить карабины, держащие основной страховочной тросы, и спрыгнуть вниз самой. Так я она и сделала, неожиданно оказавшись нос к носу с нелепым мужчиной средних лет, держащим на поводке разлапистого, тоже чуть нелепого щенка. Щенок при ее появлении с размаху сел на попу, а мужик, наоборот, чуть подпрыгнул, видимо, от неожиданности. На нем была клетчатая ярко-зеленая кепка, делающая его похожим на клоуна Олега Попова. Замшевая коричневая куртка, застегнутая на все пуговицы, зеленое кашемировое кашне и очки на довольно крупном, чуть вздёрнутом носу. И из-под кепки во все стороны торчала буйная шевелюра, тоже тот в точь, как у Олега Попова. Только красных кругляшков на щеках не хватало для завершения образа, да ещё клоунского носа на резиночке. — Вы что? Вы откуда тут? — спросил Олег Попов и даже голову задрал, чтобы посмотреть наверх. — Там было только нескончаемая синь весеннего неба с которого, по его разумению, никак не могла появиться странная девица в цветастом непромокаемом комбинезоне и каске на голове. — Вы строитель или домушница? Вы что, из окна выпали? — Нет. — С крыши спрыгнула, — честно призналась Яна. — Мы — роуп-джамперы. К соревнованиям готовимся. — Роуп кто? — Джамперы. Яна решила по возможности быть вежливой. Ссориться с жильцами, а, судя по собаке, Мужик жил именно в этом доме, ей не хотелось. Их право тренироваться именно здесь руководство клуба отстаивало несколько месяцев. Дом был подходящим, высотным, с глухой торцевой стеной, на которой они сделали стальные скобы для подъема и натянули трос. Конечно, Виа Феррата получилось так себе, очень условно, но тренироваться где-то было надо... «Виаферата» — термин, принятый в области альпинизма. Обозначает он скальный участок, специально оборудованный металлическими конструкциями, помогающими преодолевать его с большей скоростью и меньшими затратами энергии. «Все лучше, чем ничего. У нашего клуба договор с вашим ТСЖ. Председатель не против, что мы тут тренируемся. У нас соревнования, кстати, скоро. Неизвестно зачем», — добавила она. Мужик пожал плечами и смешно почесал свой крупный нос. «Да прыгайте на здоровье! Кто ж вам мешает?» — пробормотал он. «Кто как с ума сходит?» «Штефан, пойдем!» Щенок вопросительно посмотрел на хозяина, потом на Яну, неохотно поднялся и гордо понес себя к тротуару. «Я ему его дела сделать не дала», — запоздала поняла Яна. «Они для этого на клумбу залезли, а тут я, как снег на голову. А это какая порода?» спросила она, скорее из неудобства, чем из искреннего интереса. Акита Ину, не оборачиваясь, ответил Олег Попов. Фильм про хатико видели? Фильм про хатико я навидела, видела, обрыдалась я. Но то, что независимо от лапами уже по асфальту собака, ни при каком приближении не может считаться Акита Ину, она видела прекрасно. А вы уверены? Вырвалось у нее. «Ну, что это, Акита Ину?» «Конечно, уверен». Мужчина высокомерно пожал плечами. «Я, правда, на выставке ходить не собираюсь, поэтому купил его безродословной. Так гораздо дешевле. Но собака, несомненно, породистая. Я видел ее маму, когда ходил забирать Штефана». «А вы охотой увлекаетесь?» «Почему?» На лице повернувшегося мужика было написано такое изумление, что Яна даже рассмеялась. «Потому что...» Акита ину — это охотничья собака. Японцы, которые вывели эту породу, называли таких собак матаги кен — собака для охоты на крупного зверя. Ну, кабан там, или олень, или медведь. Господи боже ты мой! Девушка, какой медведь? Мужчина даже засмеялся от такого нелепого предположения. Ни на какую охоту я не хожу. Я профессор. Литературу преподаю в нашем университете. А собака... Порода нынче модная, в квартире содержать можно, особого ухода не требует. Два раза в неделю вычесал, и все. Вот и выбрал. И правильно сделал. Отличная оказалась собака. Да, Штефан? Услышав свое имя, пес усиленно завилял хвостом, поднял морду и преданно посмотрел на хозяина. — Не хочу вас расстраивать, но у вас дворняжка, — мягко сказала Яна. — Вас обманули. — То есть как? — Олег Попов ошарашенно смотрел на нее. «Что вы глупости говорите? Откуда вы можете это знать?» «Янка, ты идешь?» — с крыши свесилась голова Ильи, практически неразличимая снизу. «У нас еще три прыжка по плану». «Иду!» — заорала она. «Да просто все!» Она снова повернулась к хозяину его собаки. «Я ветеринар, в собаках разбираюсь. А Акита Ину моя лучшая подруга разводит, так что про них я знаю вообще все». Для Акитаину ину допускается только три окраса. Рыжий с белым уражиро, тигровый с белым уражиро и белый без единого пятнышка. Что такое уражиро? Внутренние поверхности лап, груди и маски морды. У вас пес рыжий, маска у него белая, а грудь и лапы черная. Такого быть не может, если собака породистая. Когда я его брал, у него лапки тоже рыжие были сообщил мужчина растерянно, а потом потемнели. Я думал, такое возможно. Возможно, если вашего щенка перед продажей покрасили, а потом краска смылась. Вы жила по ему после прогулки моете? Как покрасили? Голос мужика вообще упал до шепота. Нормально, краской для волос. Так всегда делают мошенники. Вы извините, мне идти нужно, меня ждут. А что же мне теперь делать? Не знаю, я напажал плечами и пошла в сторону угла дома. Надеюсь, выгонять собаку на улицу вы не станете. Заполнять анкету на чешскую визу с непривычки было трудновато, да еще на английском языке. Яна даже язык от усердия высунула. В мусорной корзине уже отдыхали обрывки трех испорченных анкет. Сейчас она пыталась четкими печатными буквами заполнить четвертую, боясь ошибиться снова. Ипатова... Там тебя спрашивают. В кабинет заглянула сидящая в регистратуре Лена. Сейчас иду. Откликнулась Яна, обрадовавшись, что ненавистную анкету можно отложить. Там кто? Кошка или собака? Там мужчина. Лена пожал плечами. Один, без питомца. Клинику, в которой она работала уже пять лет, Яна обожала. Еще учась в институте, она мечтала попасть именно сюда, в ветеринарный центр, открытый доктором Цыплаковым. К Владимиру Владимировичу ездили не только со всего города и даже области, но и из соседних городов. Он был не просто хороший врач, а отличный, брался за любые, даже самые сложные операции и делал их с блеском. У них весь коллектив был хороший, дружный и слаженный. Цыплаков – директор и хирург, сама Яна – терапевт и дерматолог, Ольга Дмитриевна – стоматолог, Павел Семенович – кардиолог. Этот Цыплаков придумал сделать в ветеринарной клинике узкую специализацию. Он был уверен, что нельзя одинаково хорошо лечить все, хоть у человека, хоть у собаки, хоть у ежика, поэтому его врачи специализировались по профилям. Он отправлял их на семинары и конференции, заставлял читать специализированные журналы и даже самим писать в них статьи. На данный момент в клинике также работал новичок Ленщик Макаров. Он был еще студентом. Поэтому специализации не обзавелся, оставался у всех на подхвате. Несмотря на весьма еще юный возраст, Ленчик был женат чуть ли не с первого курса. Его жена Маша ждала уже второго ребенка. При этом семья жила в общежитии и утилась в 14-метровой комнатке. «Ленька, зачем вам второй ребенок?» схватилась за голову Ольга Дмитриевна, когда гордый Макаров сообщил, что скоро станет отцом во второй раз. «Куда вы нищету плодите? Сами еще почти дети. Надо же на ноги встать, квартиру приобрести. А уж потом плодиться, размножаться...» «Так как же!» — искренне удивился Ленчик «Меня же иначе в армию заберут. А так я институт в июне закончу, а к июлю справочку в военкомат представлю, что детей двое. Машка как раз в конце июня родить должна». «А деньги? Дело наживное. Будут». Оптимизм Ленчика поражал Янина воображение, но, в принципе, сильно она не удивлялась. В каждом домушке, как известно, свои погремушки. Если уж так хочется отмазаться от армии, живя вчетвером в облезлой общежитской конуре, так ради бога. Сейчас Ленчик работал не покладая рук, ловко раскидывая собравшуюся очередь. Высокоспециализированной помощи никому не требовалось, поэтому Яна вполне могла поговорить с тем, кто ее спрашивает, а потом вернуться к ненавистной анкете. Выйдя в самую первую комнату, в которой и располагалась регистратура, она увидела мужчину, скрашивающего ожидания чтением стендов с полезной информацией. «Здравствуйте, это вы меня спрашивали?» Он повернулся, и я на него Перед ней стоял тот самый Олег Попов, под самый нос к которому она спланировала с крыши неделю назад. Клечатой кепки на голове у него не было, а вот куртка и кашне были теми же, что и в первую встречу. Кудрявые буйные волосы в беспорядке торчали вокруг головы. Без кепки мужчина напоминал то ли Игоря Корнелюка, то ли Валерия Леонтьева, правда, слегка подстриженного. «Вы?» – удивленно спросила она. – «Как вы меня нашли?» «Вы сказали, что вы ветеринар, и я объехал несколько клиник с вопросом, не у них ли работает...» «Девушка, увлекающаяся роуп-джампингом», на полном серьезе ответил он. «Но зачем?» «Я вас искал, потому что вы должны мне помочь. Мы можем поговорить?» «Можем», — Яна пожала плечами. Пойдемте в мой кабинет. Только недолго, а то у нас очередь собралась». Проведя мужчину в свой кабинет, она усадила его по другую сторону стола и приготовилась слушать. «Давайте хоть познакомимся», — как ей показалось жалобно сказал мужчина. На секунду у Яна мелькнула мысль, что именно это и было целью его визита познакомиться, но она тут же отогнала ее как неконструктивную. Никогда ни один мужчина не мечтал с ней познакомиться после внезапной встречи. В ней не было ничего привлекающего внимания. Яна сама знала, что обладает совершенно неброской, не запоминающейся внешностью. Не могла же она привлечь этого мужика только тем, что спустилось с неба на глазах у изумленной публики. «Меня зовут Яна», — сказала она, — «Яна Ипатова». «А меня Ярослав Васильевич Петранцов. Можно просто Ярослав». «Ярослав Васильевич — это ничего, нормально. Судя по его внешнему виду и манере одеваться, его вполне могли звать как-нибудь иначе, более эпатирующе. Лаерт Никанорович, например». Лаертом Никаноровичем звали нового маминого мужа, с которым Яна никак не могла найти общий язык. То ли из-за дурацкого имени, то ли из-за невыносимого снобизма и дурного характера. Итак, Ярослав Васильевич, вы сказали, что я должна вам помочь. В чем именно? Моя собака, Штефан. Он действительно оказался беспородным. Вы были правы. И что теперь? Вы хотите сдать его в приют и не знаете, с чего начать? Или вы предлагаете мне его усыпить? Голос Яны прозвучал резко. «Сидящего напротив нее человека? Она в эту минуту презирала?» «Что? Нет, я не собираюсь его усыплять, что вы!» В голосе нового знакомого промелькнула растерянность. «И в приют сдавать не собираюсь. Он мой друг, ну, вы понимаете. В конце концов, мне совершенно все равно, породист он или нет. Мы с ним прекрасно ладим вдвоем. Мама всегда говорила, что мне нужен кто-то, о ком можно заботиться». И вот теперь, когда мамы нет, у меня появился Штефан, и я его никому не отдам. Вот только этого человека, который мне продал щенка под видом породистого, его же нужно найти. Зачем? — не поняла Яна. того, что Ярослав Васильевич не собирался выкидывать своего беспородного пса на улицу, у нее как-то потеплело на душе. Неприязнь к собеседнику разом прошла, и она вдруг заметила, что он вовсе не старый, сорока еще нет и довольно симпатичный, А что одевается непривычно глазу? Так что ж с того? Ну как вы не понимаете? Он вдруг разволновался. Я провел расследование. Несколько часов сидел в интернете. И хочу вам сказать, что мой случай не единичный. Этот человек уже несколько раз так поступал. Он преступник, мошенник. А значит, его нужно остановить, обезвредить. Так этим полиция должна заниматься. Я на все еще не понимала, чего он от нее хочет. «Вы обратились в полицию?» «Господи, боже ты мой!» Он даже, кажется, рассердился из-за ее бестолковости. на что вы? Какая полиция? Кто будет заводить дело из-за какой-то перекрашенной собаки? Нам нужно найти всех обманутых людей, объединиться, собрать заявления, чтобы их было как можно больше, и уже только после этого обращаться в полицию. А еще можно попытаться поймать этого негодяя на живца. Как?» Да очень просто. По объявлениям по продаже собак. Вот тут-то мне и нужна ваша помощь. Со мной он больше встречаться не станет. Я же видел его в лицо. И телефон мой. У него наверняка в базу данных занесен. Впрочем, телефон не проблема. У меня и запасной. Я уже пытался ему позвонить, не скрою. Его аппарат вне зоны. И думаю, что после каждой сделки он меняет номер. И именно для того, чтобы не быть пойманным. «План ваш мне ясен», сказала Яна. «Признаю, что он не лишен смысла. Но все равно, почему вы решили обратиться за помощью именно ко мне? Вы же меня только один раз в жизни видели». «Да это же просто», рассмеялся он. «Вы разбираетесь в собаках. Более того, вы их любите и жалеете. Вам невыносима мысль, что кто-то может выбросить на помойку своего пса только потому, что он оказался дворняжкой. Именно поэтому...» Вы наверняка согласитесь мне помочь. А еще вы решительная. Нерешительные девушки не станут заниматься этим вашим роуп-джампингом и сигать с крыши. В его словах была логика. Я подняла голову и внимательно посмотрела в его лицо. Открытое, славное лицо, какое вовсе не портил крупный вздернутый нос. Кроме того, я тоже могу быть вам полезен, — вдруг сказал он. Как говорится, услуга за услугу. К примеру, я в два счета помогу вам оформить чешскую визу. И вообще, я очень хорошо знаю Чехию. Более того, у меня свой дом в Праге. То есть не дом, а небольшая квартирка в доме на две семьи. Но это неважно. Теперь же я насмотрел на него чуть ли не с испугом. «Откуда вы знаете, что я собираюсь в Чехию?» — спросила она чужим, ставшим скрипучим голосом. «Вы что, справки обо мне наводили?» «Да не пугайтесь вы так!» Он, кажется, всполошился. «У вас на столе лежит анкета, заполнена лишь наполовину, а в мусорном ведре — обрывки. То есть я понимаю, что вы подаете документы на визу впервые, и у вас это вызвало затруднение. А то, что виза чешская, на ней написано. Яна, я ничего про вас не выяснял. Я даже как вас зовут узнал только что. Просто я довольно наблюдательный». «Да уж», — сказала она сухо, — «а по вам и не скажешь». И уж про дом в Праге тем более. А я действительно собираюсь в Чехию. Правда, не в Прагу, а в Дычин. Там оборудовали отличную Виа Феррата. Это трассы для альпинистов. Их там пять. На Пастырской скале. Это место еще называют Чешской Швейцарией. Слышал, но бывать не приходилось, — отозвался Петранцов. Ну, в общем, у нас там соревнования через месяц. С этой скалы роб джамперы тоже прыгать могут вот мы и тренируемся сейчас а прагу я конечно очень хочу посмотреть всегда мечтал там побывать но боюсь что не смогу себе позволить еще и это дорого вот я и говорю что могу быть вам полезен с воодушевлением заметил он когда ваши соревнования закончатся вы можете приехать в прагу и поселиться в моем домике на жилье сэкономите а питание там совсем недорогое тем более, что можно продукты в магазине покупать и самой дома готовить. Заманчиво, признала Яна, но так далеко мы пока заглядывать не будем, пока вы мне действительно помогите заполнить анкету, а то я с ней совсем замучилась, и будем искать вашего злоумышленника. Сегодня я до десяти вечера работаю, а потом у меня два выходных. Тренировки, конечно, есть, но я думаю, что мы все прекрасно успеем. «Тренируюсь я на доме, в котором вы живете, так что давайте договоримся, что завтра я к вам приду, и мы все решим». «Хорошо? Отлично!» — вскричал он. «Тогда завтра я вас жду. И Стефан тоже. Мы живем в 175-й квартире». Заниматься расследованием оказалось неожиданно увлекательно. Яна даже и не ожидала, что ее так захватит выслеживание таинственного продавца беспородных собак, выдаваемых за элитных. Первый раз, придя домой к Ярославу Васильевичу Петранцову, она с удивлением обнаружила, что мошеннический промысел в их городе поставлен на поток. Петранцов нашел в социальных сетях 14 человек, пострадавших так же, как и он, вступил с ними в переписку и собрал всю необходимую фактуру. Глядя на составленную им табличку с датами, адресами, именами владельцев, породой и кличкой собак, а также уплаченными суммами, Она невольно почувствовала уважение к этому человеку. Работу он проделал огромную, и всю информацию собрал качественно и системно. «Ну а как же?» — ответил он на высказанное вслух удивление. «Я же ученый. Собирать и систематизировать факты — моя работа. Как говорится, кто на что учился. Кстати, в том, что я попался именно на такую удочку мошенника, тоже есть некоторая закономерность». «Какая же?» — заинтересовалась Яна. — Видите ли, я специалист по творчеству Ярослава Гашека, знаете такого чешского писателя. — Конечно, знаю, — обиделась Яна. Он про похождения бравого солдата Швейка писал. — Не только. Хотя это и не важно. Пусть это и не скромно, но я один из лучших в мире экспертов в этой области. У меня несколько монографий вышло. Я читаю лекции о творчестве и жизненном пути Гашека, Причем не только в России, но и в Праге. Собственно, у меня и квартира там есть, потому что я регулярно веду курс в Пражском университете. У меня несколько грантов было от чешского правительства, потому что они ценят мой вклад во всемирное продвижение их главного писателя, национальной гордости. Но, впрочем, я не об этом. Дело в том, что в биографии Гашика был один маленький эпизод. Он, знаете ли, вообще был, так скажем, хулиган. Ему на одном месте не сиделось и не работалось. Он нигде удержаться не мог, потому что его тянуло путешествовать, бродяжничать даже. И пока он не начал зарабатывать себе на жизнь написанием юмористических заметок в различные чешские газеты и журналы, его-то всюду выгоняли. Вообще в биографии Гашека накопилось изрядное количество легенд. Большинство из них было основано на сплетнях или вообще представляло собой анекдоты, который он сам и себя охотно распространял, тем не менее его биографы все это тщательно собирают, как и полицейские протоколы, поскольку его частенько приводили в полицию. Я слушала не очень внимательно. Творчество Гашика ее нисколько не интересовало, даже про бравого солдата Швейка. Она в детстве начала читать и бросила. Ей не понравился ни стиль, ни содержание. А тут надо же! Человек научную карьеру на этом построил. Интересно, чем его этот Гашек так зацепил? Тем, что их зовут одинаково, что ли? Краем уха она зацепила за слово «кинология», мелькнувшее в речи Ярослава. В общем, после этого Гашек открыл свой кинологический институт, азартно рассказывал Петранцов, не замечая ее слабого интереса к теме. Попросту это была контора по продаже собак, Однако денег на то, чтобы начать разводить породистых щенков, у него не было, поэтому он просто ловил дворняк, перекрашивал их, как этот наш пока еще не пойманный мошенник, выправлял липовую родословную и продавал. «Да вы что!» — ахнула Яна. «И вправду любопытное совпадение. И долго ли этот бизнес продолжался?» «Недолго». Гашек попал под суд, причем вместе со своей женой Ермилой которая значила владелицей кинологического института. «В общем, теперь ты понимаешь, почему я считаю своим долгом разыскивать этого мошенника?» «Понимаю», — прячу улыбку, — ответила Яна. Она заметила, что он перешел на «ты», но решила, что ничего не имеет против. В конце концов, они собирались вдвоем вести частное расследование, а это сближало. «Так, и что мы теперь будем делать?» «Мы выпишем телефоны из газет частных объявлений и будем обзванивать владельцев, предлагающих породистых щенков. Я купил Штефана именно по такому объявлению. Звонить будешь ты, потому что мой голос преступник мог запомнить. Кроме того, ты, в отличие от меня, разбираешься в собаках, поэтому сможешь лучше задать наводящие вопросы, которые позволят понять, что это тот человек, которого мы ищем». «Хорошо», — покладисто сказала Яна. «А скажи мне...» когда ты списывался с этими людьми, которых тоже обманули, они говорили тебе, что они сделали со своими собаками, но после того, как узнали, что те беспородные. Меня этот вопрос тоже волновал, понятливо кивнул Петранцов. Из четырнадцати владельцев только один отвез собаку в приют. Остальные сказали, что быть лохами, конечно, обидно, но собаки в этом не виноваты, поэтому они их Никому ни за что не отдадут. Будут любить просто так, безродословный. Хороших людей больше, чем плохих, да, Штефан? Щенок, услышав свое имя, отчаянно застучал хвостом по ламинату. Всю следующую неделю, всю свободное от работы и тренировок время, Яна и Ярослав посвящали обзвоны и объезду потенциальных мошенников. Конечно, отводить на это получалось не больше часа-двух, да и то не каждый день. Но с каждой новой встречей с очередным продавцом росло число вычеркнутых номеров телефонов, занесенных в сделанную Петранцовым еще одну специальную табличку. Они ездили смотреть на Лабрадоров и Колли, американских Кокер-Спаниелей и Пти-Брабансонов, московских Сторожевых и Чихуахуа. Как гласила таблица номер один, подделки касались практически всех пород без исключения. Найдя щенка, подходящего по внешнему виду, преступник красил его, выбривал шерсть и даже приклеивал скотчем уши. Породистые и непородистые щенки практически ничем не отличались, по крайней мере заметить подмену мог только опытный глаз, именно такой, какой был у Яны. Примерно на третьем визите она поняла, почему Ярослав так настаивал, чтобы она вела расследование вместе с ним и признала правильность его решения. Она уже успела заметить, что он все делает правильно и как-то основательно, что ли. Давно уже была заполнена и сдана в визовый центр ее анкета вместе с остальными документами. Куплен билет на самолет и забронирована недорогая гостиница в Дечине. «Вам с Ильей номер на двоих?» — невзначай поинтересовался Ярослав. И Яна улыбнулась, заметив о отчаянный, тщательно маскируемый интерес. «Нет, мы с ним просто друзья», — мягко сказала она. «У Илюхи жена есть. Это моя самая близкая подруга. Та самая, что Акита Ину разводит. Я тебе говорила, помнишь?» «Помню», — радостно ответил он. «Я все помню из того, что ты рассказываешь». «А я одна», — почему-то добавила Яна. «Вообще-то...» не в ее правилах было делиться личными переживаниями с практически незнакомыми людьми но петранцов вызывал у нее доверие два года назад жила в гражданском браке все думала что привыкну что он ко мне привыкнет что стерпится слюбится и сгладится но не срослось слишком мы оказались разными я все время работал и прыгала с крыш а он лежал на диване пил пиво и запрещал мне ездить на соревнования потому что это деньги на ветер. А ты? Он понял, что она хотела спросить, и так же легко ответил. А я тоже один. Сначала был вдвоем с мамой, а теперь один. Так сложилось. У меня было много работы, наука, гашек, лекций. А мои подруги, они, конечно, появлялись регулярно. Как же без них? Я же нормальный мужик. Интересовались только тем, как это все можно монетизировать. Моя зарплата в университете их оскорбляла, а вот счет в чешском банке, наоборот, вдохновлял. А я никак не мог взять в толк, почему я должен делить свои счета с человеком, который не разделяет моих интересов. Мне хотелось, чтобы меня любили безусловно, вот как Штефан. — Всем бы хотелось, — согласилась Яна. — Ну что, звоним по следующему телефону? Сегодня они пришли по объявлению о продаже породистых щенков — Джек Рассел Терьера, безродословный. Владелец в телефонном разговоре совершенно точно ответил на все Янины вопросы, призванные вывести на чистую воду мошенника, так что она даже хотела предложить Ярославу обойтись без визита, но потом передумала. Ей нравилось вести это расследование. Нравилось встречаться с Петранцовым в чужих дворах, вместе смотреть на умильных толстопузых щенков с разъезжающимися лапами, Нравилось дыхать терпкий собачий дух, смотреть в ревнивые чуть печальные глаза собак, которые, казалось, понимают, что у них хотят отобрать очередного детёнка. Ей нравился сам Ярослав. Его неспешность и обстоятельность, занудность даже, которые чего-то совсем не раздражали. Она старалась не думать о том, что рано или поздно преступник будет найден, и после того, как они сдадут его в полицию, их больше ничего не будет связывать. На сегодня... У них было одно на двоих приключения, а в скором завтра Яну ждала поездка в Дечин и, если повезет, Прагу. Говорят, что каждый человек о чем-то мечтает. Яна мечтала увидеть Прагу. Почему-то ей казалось, что это город счастья, после визитов которой все в жизни должно измениться до неузнаваемости. Она подписалась в Фейсбуке на сообщество оценителей Праги, и теперь каждый день затаив дыхание, рассматривал красные пражские крыши, Карлов мост, туман над Лтавой, величественный храм Святого Вита, оригинальные часы на Страмерской площади, крутой подъем к пражскому граду, узкие, бесконечно запутанные, извилистые улицы старого города. — А ты все это видел? — спросила она у Ярослава. Они пришли по адресу, который назвал им владелец Джек Рассел но не рассчитали время, Дома еще никого не было. Теперь сыщики топтались на пятачке перед подъездом простой панельной пятиэтажки. Ярослав почему-то выглядел растерянным и все оглядывался на подъездную дверь. — У нас сорок минут еще, — сказал он, посмотрев на часы. — Вон скамеечка есть. Пойдем посидим. Тепло уже. Весна уже действительно пришла насовсем. Снег сошел. Обещание скорой зелени было уже настолько искренним, что становилось ясно. Природа не обманет. Асфальт просох, и на сегодня впервые рискнула сменить привычные ботинки на модельные лодочки. Немного стесняясь, она признала самой себе, что это из желания произвести впечатление на Ярослава. Ноги у нее были красивые, а он до этого момента видел ее только в брюках. Ноги произвели должное впечатление. Это она отметила сразу. И сейчас, сидя на залитой молодым солнцем скамеечке, Петранцов-то и дело косился куда-то вниз и в бук, словно проверял свое первое впечатление, не обманулся ли. Я, Яну это очень умиляло. Вот тут-то она и спросила его про Прагу. «Конечно», — кивнул он. «Я еще в первую свою поездку обошел ее пешком практически всю. Это было как раз весной. Я приехал заранее. До начала лекции оставалась почти неделя. Я выходил из отеля в семь утра. Понятно, что никакой своей квартиры у меня тогда не было и в помине, и шел, куда глаза глядят. Бродил до глубокого вечера, пока темно не остановилось. Где-то останавливался, где-то ел. Каждый раз это было очень сытно и очень вкусно. Вокруг было все время так красиво, что дыхание останавливалось. Когда я с Карлового моста посмотрел вдаль на Влтаву, как раз зажглись фонари, и в этот момент я перестал дышать, «У меня даже слезы выступили на глазах. Понимаешь?» «Понимаю», — тихо сказала Яна. «Примерно так я себе это и представляю и мечтаю увидеть воочию». «Увидишь обязательно», — с горячностью сказал Петранцов. «А пока ты мне расскажи, как тебе пришла в голову мысль начать прыгать с крыш». «Экстрима захотелось», — честно призналась Яна. «Знаешь, у меня не очень хорошие отношения с матерью, поэтому я со скандалом ушла из дома». Сняла квартиру и начала жить самостоятельно. На особое развлечения денег не хватало. Какие зарплаты у ветеринара? А тут еще за квартиру платить надо. Моя подружка как раз вышла замуж за Илью. А он оказался роупджампером со стажем. Разговорились. Он предложил попробовать. Я рискнула, мне понравилось. Вот, собственно говоря, и все. «Это же страшно, наверное. Я бы не смог». Ярослав зябко повел плечами. На самом деле не страшно. Там же очень сложная система амортизации из альпинистских веревок и снаряжения. Это все придумал американский скалолаз Дэн Осман. Он понял, что из-за страха сорваться со скалы не преодолевает сложные маршруты, и стал приучать себя к намеренным срывам, чтобы убедиться, что при правильном подходе к делу падать не страшно. У него потом появились последователи и роп-джампинг, Перерос в отдельный вид спорта. У профессиональных команд дублированы все страховки, все двойное — веревки, карабины. Поэтому, если одна веревка рвется, то вторая все равно выдерживает твой вес. Правда, так стали делать только после того, как сам Осман погиб, как раз веревка оборвалась. Он тогда совершал прыжок с трехсот метров. Со скольких? В голосе Рослава послышался священный ужас. С трехсот. И она засмеялась. «Ты что, это еще немного?» К примеру, в 2010 году в Норвегии был поставлен мировой рекорд — 360 метров падения, из них 280 свободного. А в этом году, в январе, команды из Хабаровска, Владивостока и Москвы совместно совершили серию прыжков с самого высокого в мире моста «Седухе-Бридж», Его высота 496 метров, а глубина их свободного падения составила 392 метра. Мост через Судухэ, висячий мост через долину реки Сидухэ в провинции Хубэй в Китае, максимальная высота над уровнем земли составляет 496 метров, что делает его самым высоким мостом в мире. Мост является частью автомагистрали. Ж 50, соединяющий Шанхай и Чунцин, А ты с какой высоты прыгала? Тяжело сглотнув, спросил Ярослав. Но она не успела ответить. Их внимание привлекла женщина, подходившая к нужному подъезду, держа на поводке красивого Джек Рассел терьера Я натолкнул Ярослава локтем в бок. Локоть у нее оказался острый, так что он даже поморщился невольно. Простите. «Вы в этом подъезде живете?» — спросила Яна невольно любой с собакой. «Мы к вам, наверное?» Женщина посмотрела на них с легким недоумением. «Вовсе нет», — ответила она. «Мы по делу пришли». «Пошли, Бонни». Они скрылись в подъезде, а спустя несколько минут женщина вышла оттуда уже одна. «Странно», — задумчиво сказала Яна. «Зачем она оставила кому-то собаку? И почему не появляется наш продавец щенков?» В этот момент у нее зазвонил мобильный, не основной, с которым она ходила все время, а дополнительный, выданный Петранцовым для их спецоперации. «Это Мамин», — коротко пояснил он. Звонил заводчик, которого они ждали на лавочке. «Здравствуйте», — ответил на вызов Яна. «Мы не опаздываем. Вы давно уже здесь. Это вас нет дома». «Как? Мы звонили в дверь, но вы нам не открыли». «Не слышали? Хорошо, мы уже идем». И впрямь странно заметил Ярослав, когда она положила трубку. Выходит, все это время он был дома, но откликнулся только после того, как в этот же подъезд привели такую же собаку. Это при том, что нам обещали показать мать щенков. Яна, ты понимаешь, что кажется, это то, что мы искали? Не делай скоропалительных выводов, осторожно сказала она. Он мог быть в ванной и действительно не слышать звонка в дверь. А женщина привела свою собаку совсем в другую квартиру. Подожди, Ярослав вдруг схватил Яну, за рукав стильной кожаной курточки, которую она надела сегодня, тоже чтобы покрасоваться перед ним. Квартира. Я все думал, откуда мне знаком этот адрес? А сейчас вспомнил. Эта квартира сдается на час-два. В смысле? Яна непонимающе посмотрела на него. Ярослав покраснел. Видишь ли, при маме я никогда не водил своих женщин в дом. Ей это не нравилось. Поэтому, когда у Паси не было собственного жилья, я снимал квартиру на несколько часов, всегда одно и ту же, поскольку так было безопаснее. После первого визита уже понимаешь, что тебя ждет. Так что я был в этой квартире. Давно, не часто, но был. Я не вдруг стало скучно жить. Весенний мир вокруг. Вдруг разом превратился из цветного в черно-белый, из весеннего — обратно в зимний. У этого мужчины, с которым было так хорошо просто разговаривать, причем обо всем на свете, были женщины. Он водил их в съемные квартиры, а после смерти матери необходимость в них отпала. Сейчас они зайдут в этот подъезд, схватят за руку злоумышленника, который одолжил у кого-то породистую собаку, чтобы выдать ее за мать щенков, Вызовут полицию, а потом Ярослав вернется в свою прежнюю жизнь, в которой есть домик в Праге, лекции про жизнь и творчество Гашека и подруга для плотских утех, но в которой нет места для Яны. Ее роль подруги на час никогда бы не устроила. Не подозревающий о ее душевных терзаниях Петранцов потянул ее за руку. «Пойдем, я просто убежден, что это именно он» ты только держись позади меня, хорошо? Он меня обязательно узнает. В конце концов, я купил Штефана не так давно, и вряд ли он успел меня забыть. Так что реакция его непредсказуема. Вдруг в драку полезет. Хорошо, — уныло сказала Яна, неохотно плетясь за его спиной, вдруг оказавшаяся неожиданно широкой и надежной. В полном молчании они зашли в подъезд, поднялись на третий этаж И Ярослав нажал пимпочку звонка. Пару секунд ничего не происходило. Затем послышался громкий лай, бряканье замка, дверь распахнулась, и Яна, выглянув из-за спины Ярослава, вдруг ухнула, отступила на шаг назад, а затем бросилась через порог и вцепилась в джемпер на груди стоящего на пороге молодого субтильного парня. «Осторожно, это он!» — вскрикнул Ярослав. «Он продал мне Штефана!» — Да, это он, — тяжело дышат звалась Яна. — Наш стажёр, Лёня Макаров. Услышав свое имя, парень, вначале остолбеневший от неожиданности, громко взвизгнул, отряхнул вцепившиеся в него Янины руки и оттолкнул ее. Не толчка Яна отлетела в сторону, упала и больно ударилась о дверь в комнату, из которой выглядывала любопытная щенячья мордочка. — Ах ты, сволочь! — Взревел Ярослав, бросился к Макарову и впечатал свой кулак тому в челюсть. Коротко вздохнув, Ленчик как подкошенный упал к его ногам и потерял сознание. Размазывая по лицу кровь, и то и дело разбитым носом, Ленчик рассказывал, как ему пришла в голову идея заняться продажей фальшивых собак. Денег на жизнь катастрофически не хватало, Участь на дневном отделении, Он мог подрабатывать в клинике Циплакова, беря всего несколько смен в месяц. Жизнь в обшарпанной комнатке тоже была тяжела и беспросветна. К тому же жена Маша ждала второго ребенка. Макаров судорожно искал, на чем заработать, но все предложения оказывались либо малооплачиваемыми, либо неинтересными, либо у него не хватало для них нужной квалификации. Однажды на прием в клинику пришла пожилая женщина, которая хотела сделать прививку своему щенку. «Это у вас лабрадор?» — и из вежливости поинтересовался Ленчик. Псина была очень похожа на лабрадора. Черная, с гладкой шерстью, в меру длинной мордой и аккуратно сложенными по бокам головы ушами. «Да откуда у меня деньги на лабрадора?» — засмеялась женщина. «У пенсионерки-то. Дворняжка эта. Может, полукровка. В приюте взяла». Одно и скучно, а с ним веселее, да и ему спасение от тяжкой доли. В голове Ленчика забрежжила смутная идея. Съездив в собачий приют, он обнаружил там достаточное количество щенков, которые при минимальных усилиях вполне могли бы сойти за породистых. Маленькие, симпатичные, не вызывающие ничего, кроме умиления щенки, сразу цепляли за душу потенциальных владельцев. Взяв на пробу одну собаку, Ленчик купил баллон с краской, на общежитском балконе произвел все необходимые манипуляции, а затем разместил в газете и на интернет-сайтах объявление, что недорого продаст породистого щенка-лабрадора безродословной. Звонков от заинтересовавшихся покупателей было так много, что Ленчик обрадовался. Скорое обогащение казалось ему вполне возможным, а главное необременительным. Покупательнице Лабрадора, в кавычках, он объяснил, что у жены началась аллергия на взятого щенка. Затем он забрал в приюте трех рыжих лохматых щеночков, которых легко сбыл с рук под видом Шелти. За одну неделю он заработал 60 тысяч рублей, сумму, еще вчера казавшуюся ему невероятной. Обдумав детали, предприимчивый ленчик поставил дело, сулящее несусветный барыш, на поток. Я ведь как рассуждал? Говорил он, жалобно глядя то на Ярослава, то на Яну. Все хотят купить приличную собаку, но не готовы выложить за нее по 30-40 тысяч рублей. А на выставках и чистопородном разведении помешаны далеко не все. Поэтому большинству покупателей сумма в 15 тысяч кажется разумной и доступной, поэтому у меня отбоя от покупателя не было. У таксистов, Макаров приобретал симки от сотовых телефонов, номера которых указывал в распространяемых объявлениях. Симки он менял после каждой сделки. Во-первых, чтобы его нельзя было отследить, а во-вторых, чтобы кто-нибудь не обратил внимания, что с одного и того же номера предлагаются щенки разных пород. Квартиры, на которых он встречался с покупателями, он каждый раз тоже снимал разные. Все шло гладко. За три месяца, на протяжении которых процветал его бизнес, предприимчивый Ленчик заработал почти полмиллиона. Собак он отвозил и в соседние города, а также продал несколько кошек, подвернувшуюся ему под руку и за милую душу сошедших за перса, ориентальную и невскую маскарадную. Впрочем, с кошками возни было больше, желающих приобрести их меньше, а цены ниже. Поэтому Макаров принял решение сконцентрироваться именно на собаках. «А как ты не боялся, что кто-то из твоих жертв придет к нам в клинику со своим питомцем и тебя опознает?» «Риск был, конечно», — пожал плечами Ленчик. «Но, во-первых, клиника в городе не одна, и я визитки раздавал с телефоном и адресом усов, лап и хвоста. говорил, что это лучшая клиника в городе, и я рекомендую при любых проблемах обращаться именно туда». Конкурентом, значит. Я на ней хорошо сощурилась. Да, и кроме того, я же не собирался долго у Цыплакова прозябать, до конца института только. А потом мы бы с Машей в соседний город уехали, там, где у нее родители живут. Квартиру бы там купили, там цены ниже, так что еще месяца за три-четыре я бы вполне на одну бы заработал. А если нашу комнату в общежитии продать, то и на двушку бы наскребли. Эх, если бы не вы, все могло бы получиться. Он посмотрел на Яну Ярослава с неожиданной ненавистью. Ты бы все равно попался, спокойно выдержала его взгляд Яна. Любая мерзость обязательно наказуема, а такие подлецы, как ты, обязательно получают по заслугам. Можно подумать, я один подлец, а все остальные святые, огрызнулся Ленчик. А ты знаешь, так и есть, спокойно сказал Ярослав. «Никто твоих собак на помойку не выбросил и обратно в приют не сдал. Один человек только. А остальные себе оставили, любят, воспитывают и ничуть не жалеют, что им именно такой друг достался. Но тем не менее, они тебя без наказания вряд ли оставят. Заявления в полицию я со всех уже собрал, так что вместе с тобой мы их туда и сдадим. Графа Монте-Кристо из тебя не вышло». «Придется переквалифицироваться в управдомы», — как говорил товарищ Бендер. «Может, пожалеете?» — угрюмо спросил Ленчик. «Янка, ты же знаешь, у меня жена беременная, ребенок маленький. Мне через месяц на диплом выходить». «Нет», — Яна покачала головой. «Если тебя простить, то немного пересидишь, пока волна уляжется, и снова за прежнее возьмешься. Проучить тебе надо» чтобы запомнил хорошенько, да и деньги пострадавшим вернуть. Ты же не все на шестые айфоны истратил. Осталось что-то, наверное? Ленчик густо покраснел. Свекольная волна залила его щеки, нос и даже лоб. Спустя час все было позади. Вызванный наряд полиции записал показания Яна Ярослава, недоверчиво покосился на кипу заявлений от потерпевших, и забрал Ленчика до выяснения всех обстоятельств. За Джек Расселтерьером пришла недоумевающая хозяйка, которая так и не поняла, зачем улыбчивый парень из ветеринарной клиники попросил у нее одолжить на часок ее собаку. Ключи от арендованной квартиры тоже были возвращены владельцу, и Яна с Ярославом вышли на улицу, держа на руках смешного щенка, пятна на шкурке которого были выкрашены хной. — И куда его теперь? — задумчиво спросил Ярослав. — Не думаю, что Штефан одобрит такое соседство. — Себе заберу, — усмехнулась Яна. — Надо же посоревноваться с тобой в благородстве. Давно собаку хотела, да все не решалась. Это ж ответственность за живое существо. А в моей жизни чего с перебором, так это ответственности. При моей матушке у меня и так вся жизнь борьба. — А что, у тебя плохие отношения с мамой? сочувственно спросил Ярослав, неплохие, сложные. Ее папа в свое время избаловал. Она всегда была пупом земли, у которого все жизненные неурядицы решались по щелчку пальца. Потом папе надоело, и он ушел. А привычка, что окружающие делают жизнь необременительной, осталась. И в качестве главного распорядителя по необременительной жизни была выбрана я. А я с этим не согласилась. Мама сочла это жутким оскорблением, а так как в ее жизни к этому времени появился новый муж, тоже согласный, чтобы я их обстировала, готовила, покупала продукты, причем исключительно на свои деньги, и надраивала полы, то он тоже счел себя оскорбленным, когда я от них съехала. Так что теперь мы сухо поздравляем друг друга с праздниками, как-то так. «Бедняжка», — искренне сказал Ярослав, — «это же счастье, когда мама...» Главный друг, соратник и помощник. Вот у меня, к примеру, замечательная мама. Ты ее обязательно полюбишь, когда я вас познакомлю. Как познакомишь? Тупо спросила Яна. А разве твоя мама не умерла? Типун тебе на язык. С чего это ты взяла? Ты говорил, что взял Штефана, когда мама не стала. А? -а, -а. Я имел в виду, что мама уехала. Она живет в Праге. Год назад вышла замуж за профессора Пражского университета, мировую знаменитость, специалиста по гашеку. Это к нему я Прагу езжу по работе. Однажды взял с собой маму, чтобы показать ей этот чудесный город. Они познакомились, и вот, мама вышла замуж, а я остался здесь один и, помыкавшись взял Штефана, чтобы не скучать в одиночестве. Впрочем, знаешь что? Что? Я не почему-то показалась что сейчас он скажет что-то очень важное. «Мне кажется, что одиночество мне больше не грозит, и дело тут совсем не в Штефане.